Глава двадцать вторая. Сквозь узкое окошко они легко вышли наружу в теплый, в сквозной апрельский день. Собаки при их появлении не стали лаять, но это было начало, потому что и далее им везло. Им так в этот странный день везло. Никто из знакомых не встретился им, и никто им не мешал делать то, что они хотели. Но что они особенно хотели-то? Просто бродить по улицам, смотреть вокруг, любоваться весной. Еще мечтали они попасть в кино, и они туда попали. Хотя никто из них не знал, работает ли кинотеатр в дневное время. Ведь не было у них прежде повода все это узнать. А потом они сидели на бугорке за линией, уйдя далеко за станцию, и смотрели, как мимо проходят поезда. Катя сказала, давай уедем. Куда? «Все равно куда? Лишь бы отсюда, чтобы ничего не помнить». «А не жалко?» «Жалко», — сказала Катя. «Вообще-то мне Зину жалко, она будет плакать. А мне маму». «Что же делать?» — спросила Катя. «Идти в кино?» Костя при слове «кино» развел руками. «Все! Что все? Промотали!» И вывернул карманы наружу. «Всю твою зарплату?» — ужаснулась Катя. — Может, ты потерял? — Я думал, что там что-то осталось, — удрученно произнес Костя. — Но там ничего не осталось. — Вы мод, Константин Сергеевич, вы мод и гуляка. Сейчас будем считать, — деловито произнесла Катя и взяла щепочку. — Пишем. Пятнадцать мороженых. — Сколько? — спросил Костя, пораженный такой цифрой. — Шестнадцать. — поправилась Катя. — А вообще, после того, как вы девятое начали есть, я сбилась со счета. Я боялась, что вам будет плохо. А мне было хорошо, — подтвердил Костя. Даже в пингвина не превратился. И живот не отморозил. Костя постучал по своему животу и спросил, наклоняя голову. — Эй, живот, как живешь? Как? Не слышу. Громче. Еще хочешь? Да. Кате. «Он еще хочет. Он говорит, мороженого много не бывает». Катя засмеялась. «Он у тебя рекордсмен и растратчик. Просадил на мороженом всю зарплату?» «А газировка?» — вспомнил Костя. «Ведь была еще газировка?» «Была», — подтвердила Катя. «Восемь стаканов с сиропом и три без сиропа, и еще штраф». «Ах, штраф!» вспомнил теперь Костик, как же он мог забыть. В том самом кинотеатре, где они четыре подряд сеанса смотрели сказку «Василиса Прекрасная», а потом еще довоенную кинокомедию «Цирк», он увидел цветок в кадушке, замечательный алый цветок, и, сорвав, поднес Кате. А его за этим делом и застукали, но прежде-то он успел подарить. Как он сказал ей, «Разрешите, Екатерина Егоровна, поднести этот цветок в честь нашего с вами праздника, который называется День чудес». «Первый цветок в моей жизни», — произнесла Катя задумчиво, — «и первый штраф за цветы в моей жизни». В тон ей будто бы огорченно, но вовсе не огорченно, а счастливо, — сказал Костик. Да и могло ли быть у него другое состояние, если весь день, такой замечательный, они пробыли вдвоем? Костик посмотрел на Катю и сказал о том, что он думал целый день. «Знаешь», — сказал, — «если меня за этот день будут казнить, я все равно не пожалею о нем». «Я тоже», — воскликнула Катя, — «если даже на всю жизнь они посадят меня в подвал. Ты, Костик, самый замечательный в мире человек, правда? «Ну что ты!» — смутился он, и даже отвернулся, побоявшись, что она увидит, что вовсе он не такой, каким себе представляет. Ему ведь говорили «от горшка два вершка» и еще так «метр от земли, если с кепкой». Но Катя уже не смотрела на него. Она смотрела в ту сторону, куда начинало клониться долгое, терпеливое сегодняшнее солнце. Сложив руки на груди, Катя сказала тихо-тихо вслед солнцу, «Господи, сделай так, чтобы этот день никогда не кончался. Ну что тебе стоит, Господи? Но ну, часок, если нельзя день, только часок, молю, крошечный, крошечный такой часок». И вдруг они неподалеку увидели Зину. Она держала в руках что-то похожее на веревку. Они даже не успели понять, почему же веревку. Только Катя шепнула, холодея. «Идет!» «Суд идет!» — крикнула запыхавшись Зина, карабкаясь на бугор. И посмотрела при этом на Катю. «Спряталась! Поджала хвостик! Думаешь, не увижу!» «Нет, миленькая, я тебя даже на луне найду!» «Мы не прячемся!» — сказал Костик, прикрывая собой Катю. «Кто это мы?» — передразнила Зина. «Мы Николай Второй?» Половину города обижала, в милиции заявление оставила, как хулиган наши яблоки оборвал. «Но за ним тоже, и за тобой, и за ним!» И тут они увидели, что из-за ближайшей водопроводной будки выныривают один за другим люди, и первые среди них — Чемоданов, потом Букаты, потом Силыч, и мама Кости позади, чуть поотстав, а далее еще незнакомые. Вот тогда они заметались, они схватились за руки, и Костя быстро шепнул «Летим!» «Как?» — в смятении не поняла Катя, «Целый поселок бежал к ним, и все, для того, чтобы их унизить, опозорить, и было понятно, что это сейчас у всех на глазах произойдет. Как в Василисе, помнишь?» — шепнул Костик и посмотрел в Катины глаза. «Мы же умеем, ну, вспомни». Когда толпа во главе с решительным Чемодановым, у которого в руках была двухстволка, посверкивающая на солнце, стала вбираться на бугор, а запыхавшейся Зине оставалась до беглецов всего несколько шагов, они оттолкнулись и вдруг стали подниматься вверх, чуть наискось, по направлению к станции. Зина в сердцах швырнула веревку на землю и произнесла «Ушли! Но я все равно догоню!» Все посмотрели на Чемоданова и закричали «Стреляй! Стреляй скорей! Они же улетят!» Было сверху видно, как среди замерзшей на склоне темной цепочки людей стоит, широко расставив ноги, и целится в них чемоданов в шляпе, из-за которой не видно его лица, и в военном френче, сливающимся с буровато-зеленым бугром. Настоящая форма для охотника. Ружье он вскинул, уткнув приклад в плечо, а все кругом кричат. «Стреляй! Ну, стреляй же! А то улетят!» И он выстрелил.